6. Я посижу с Машей, ты не волнуйся. Тебе правда не сложно? переспрашиваю подругу. Наташа возмущённо цокает языком и закатывает глаза. У тебя насколько собеседование? На 2. Хорошо, думаю, к 6:00 точно справишься, отвечает Наташа. Меня пригласили на открытие салона красоты, так что сегодня буду поздно. Сергей, твой муж, он будет с тобой? Нет, ему это не интересно, отмахивается подруга. Но у него сегодня совещание, так что рано он вряд ли вернётся. Я благодарно улыбаюсь Наташе и даю наставление дочери, чтобы вела себя хорошо. После чего со спокойной душой выхожу из квартиры и направляюсь к ближайшей станции метро. За то время, что я не живу в столице, уже успела забыть, насколько Москва большая. Пять остановок на метро, ещё столько же на маршрутке, и я на месте. Честно говоря, не знаю, за что хвататься в первую очередь. Поиск квартиры... в детского сада или работы. Если бы дела решались одновременно, было бы куда проще. Подруга обещала помочь с обустройством дочери в детский сад, но уже со следующей недели. Её дальняя родственница работает там старшим воспитателем, соответственно, квартиру тоже нужно искать в этом же районе, где сад. С тяжёлой, опухшей от мыслей головой, поднимаясь на пятый этаж стильного офиса Строй 2000, стучу в кабинет менеджера по подбору персонала и занимаю удобное кожаное кресло. Здесь замечательный график работы, хорошая зарплата и полный соцпакет. Всё, что подходит матери-одиночке. На собеседовании мне задают стандартные вопросы: кем работала, где училась, навыки, знания программ. До рождения Машки успела поработать помощником инженера, а потом потом я переехала, родила. В 3 года отправила Машку в сад. И в крошечном городке я кое-как отыскал работу секретарём. Было сложно совмещать роль домохозяйки и примерного работника. Тем более Игорь требовал, чтобы в доме всегда было чисто и вкусно. Но я старалась. Буквально два месяца назад наша фирма объявила о закрытии. Было горько и обидно, потому что мне нравилось то, что я делала. «Мы вам перезвоним», — произносит стандартную фразу менеджер, услышав всю мою трудовую историю. Оставьте свой номер телефона. Он написан в резюме? Сообщая с улыбкой, менеджер Бигла пробегает глазами по бумагам и тут же кивает. Да, вижу. Мы перезвоним сразу, как только примем решение. После собеседования в Строй-2000 я отправляюсь ещё по двум адресам, но везде меня ждёт один и тот же ответ. В 99 случаях из 100 это означает одно: я не подхожу им по каким-то параметрам. Возможно, осмущает наличие ребёнка или отсутствие прописки в Москве. В любом случае моё настроение падает до нулевой отметки. Я возвращаюсь домой аккурат к 6, полностью промокшая под дождём. "Почему такси не вызвала?" спрашивает Наташа, впуская в квартиру. "Думала, что успею", думала она. "Марш в душ", командует подруга. Услышав мой голос, Маша выбегает из гостиной и бросается обниматься. "Мамуль, нашла работу?" спрашивает меня. "Нет, солнышко, пока в поисках." "Так, Мария, беги смотреть мультики и ужинать." Раздаёт указания Наташа. "Твоей маме срочно нужно отогреться, пока она не подхватила воспаление лёгких." Подруга буквально силой впихивает меня в ванную комнату и вручает большое банное полотенце. "Что с собеседованием-то? Провалила?" Ну и ладно, и ещё лучше найдёшь. Я спрошу у Серёжи, возможно, у него есть свободная вакансия в офисе. Ни в коем случае, Наташ, почти кричу, цепляясь пальцами в её руку. Как скажешь, Кать, нет, так нет. Я не тороплю тебя, просто хочу, чтобы у тебя всё наладилось. Спасибо тебе, тяжело вздыхаю. Я правда попытаюсь решить этот вопрос как можно быстрее. Наташа кивает и направляется на выход из ванной комнаты. Я уехала. Если что-то важное, звони, но не факт, что я услышу и отвечу. Стоя под горячими струями воды, отогреваюсь как могу. Вся моя одежда и даже нижнее белье промокло под проливным дождём. Ещё в обед ничего не предвещало ни погоды, а уже вечером небо затянуло серыми грозовыми тучами и прорвало. Я выбираюсь из душевой кабинки и в оцепенении смотрю, как дверная ручка открывается. Тело парализует я делаю отчаянные попытки добраться до плаценса, но не успеваю. В ванную комнату проходит Сергей. Он смотрит на меня из-под лобья, брови нахмурены, а потемневшие зрачки бестыдно проходятся по обнажённому телу. Мне хочется закричать, но я не могу. Громко колокочет сердце, а в горле тут же образовывается колючий комок, мешающий говорить. Когда пальцы цепляются в мягкое полотенце, висящее на крючке, я тут же тяну его на себя и прикрываю им тело. Чувствую себя гораздо спокойнее и защищённее, но кровь всё равно приливает к щекам и заставляет лицо буквально пылать. Что ты здесь делаешь? шиплю, обращаясь к Сергею. Он усмехается и опускает руки в карманы брюк. Когда-то давно он сотни раз видел меня обнажённой, когда-то очень и очень давно. Он обожал любоваться моим телом и подолгу рассматривать его. Кажется, что это было в прошлой жизни. Сейчас я изменилась не только внутренне, но и внешне, и, судя по внимательному взгляду Сергея, он тоже это заметил. "Двери закрывать нужно", отвечает строгим тоном. "Я думал, что это Наталья". Он с грохотом захлопывает дверь, а я ещё несколько секунд пытаюсь отдышаться и привести зашкаливающий пульс в норму.